Глава восемнадцатая Мы поднялись по ступеням. Кто-то из слуг забрал мой плащ, и я встала перед огромным зеркалом, чтобы поправить прическу и кружева на платье. «Эри, можно помочь?» шепнул Маркиз. «Иначе меня Мона загрызет, что я не сдержал обещания и не избавил ваш великолепный наряд от складок». Я тихонько рассмеялась и кивнула. Тут же меня веяло теплым потоком воздуха. И вроде незаметные глазу, на появившиеся за дорогу в экипаже заломы на платье, исчезли. Окружевная отделка приподнялась, вновь став воздушной и легкой. Придворные пребывали Роскошные дамы, увешанные украшениями. Драгоценности сияли так, что больно было смотреть. Пышные бальные платья от лучших модисток столицы. Некоторых дам я знала в лицо, поскольку сталкивалась с ними в салоне госпожи Дедалии. Других видела в городе, когда мы с Лексом ездили гулять или заходили в кондитерские. Аристократки ревниво косились друг на друга. Мало ли, вдруг кто лучше выглядит. А ведь за наряды отданы огромные деньги. Мне доставались взоры, полные ненависти, что приятно грело душу. Леди Алексина умничка и молодец. Мое платье было вне конкуренции. Мы с лордом Рикардо немного прогулялись по первому этажу дворца. Я шла, положив руку на локоть своего спутника и слушала его негромкие рассказы о местных красотах и ценных собраниях предметов искусства. Маркизу приходилось постоянно с кем-то раскланиваться и прерываться на любезные слова, приветствия и комплименты знакомым дамам и кавалерам. Меня он в таких случаях коротко представлял как леди Эрику Диэлдре, не вдаваясь в подробности моего статуса. На меня косились любопытством, но лишних вопросов не задавали. Все же я не один месяц уже состою при семействе Дикасана. Многим было известно об этом. Кто-то знал, что я ассистент. «Все-таки куры невесты принадлежали к непоследним семьям королевства, так что тайной мой статус не являлся. Но и официально меня ко двору не представляли». «Рикардо!» Нам навстречу двинулся герцог Антион. Я не поняла, откуда он вынырнул, но перед ним тут же стали расступаться, пропуская родственника короля. «Леди Эрика!» Громко и восторженно поприветствовал меня он. «Вы восхитительны! Ваша пленительная красота никого не может оставить равнодушным!» Вы ведь подарите мне один танец. Сердечно умоляю. Ваша светлость, присела я в реверансе. Если его сиятельство не будет возражать? Конечно же, это наше с вами сиятельство не станет возражать. Ответил вместо маркизы герцог, а другу подмигнул. Позвольте, я сопровожу вас в картинную галерею, прекраснейшая из девушек, и все покажу. Подняв бровь, напомнил о себе лорд Рикардо. По его лицу было понятно, что он не сердится а скорее забавляется происходящим. «Ох уж эти ревнивцы!» — закатил глаза лорд Дисперо. «Слово чести, ничего компрометирующего. Просто кое-кто желает своими глазами увидеть очаровательную леди Ди Элдре. А тебе тоже надо бы зайти кое-куда, Рикардо». Маркиз Дикасано сначала недоуменно нахмурился, но потом что-то понял и кивнул. «Эри, я найду вас минут через пятнадцать. Мне нужно нанести визит одной важной персоне». «Хорошо», — улыбнулась я и переложила руку на услужливо подставленный локоть герцога. «Итак, леди Эрика, дворец этот был построен...» Начал тот экскурсию. «В этот раз мы ни с кем не заговаривали и не останавливались. Главу магического надзора и близкого родственника короля побаивались, судя по взглядам. Со мной же он был мил, любезен, шутил, заставляя улыбаться и с интересом вслушиваться в занятные истории». Так мы поднялись на второй этаж и неторопливо дошли до длинной картинной галереи. Здесь придворных было намного меньше. Лишь некоторые аристократы в ожидании открытия бала прогуливались и рассматривали убранство дворца. Герцог Антион начал рассказывать мне о полотнах, украшающих стены галереи, о батальных сценах и о случившихся в далеком прошлом битвах. Я вслушивалась и даже перестала обращать внимание на то, что видела смерти некоторых гостей. И на первом этаже, и уже тут на втором. Никто не вечен. «Кажется, начиная привыкать к новым граням своего дара. Мы неторопливо шли, пока не поравнялись с парой аристократов. Высокий, крупный, матерый такой мужчина с резкими, четко вылепленными чертами лица. И, судя по явному внешнему сходству, его сын. Молодой аристократ лет тридцати смотрел на меня с жадным любопытством и восторгом, словно ребенок на чудесную волшебную игрушку. Его отец изучал пристально, внимательно, даже тяжело, но без вожделения или же какого-либо негатива». «Антеон!» Представь нам свою прелестную спутницу». Дрогнули, наконец, в намёке на улыбку губы старшего лорда. «Очаровательнейшая и прелестнейшая леди Эрика Диэлдре», отрекомендовал меня его светлость. «Тот самый редчайший бриллиант, который я безуспешно пытаюсь переманить к себе на службу в отдел. Но, увы, её начальник, маркиз Дикасанно, ни в какую не соглашается отпустить свою помощницу». Молодой аристократ рассмеялся и поклонился мне. Пожилой просто кивнул и спросил. «Леди Эрика, я столько слышал о вас от Антиона и Рикардо. Мы с сыном сгорали от любопытства, но не имели возможности познакомиться с вами лично. Дела, заботы...» «Вы коллеги, да?» — сделав реверанс, спросила я. «Пожалуй, что...» — после небольшой заминки усмехнулся аристократ. их непосредственный начальник». «О, приятно познакомиться, лорд...» «Лорд Эдвард к вашим услугам, леди...» Взяв мою руку, он поцеловал мне кончики пальцев. «А это мой сын. Зовите меня просто Дамиан, прекрасная леди Эрика». С широкой улыбкой вышеназванный забрал мою руку и тоже приложился в поцелуе. «Очень приятно, лорды. Я снова сделала реверанс». «Леди Эрика, правда ли то, что о вас рассказывают мои подчиненные?» — задал вопрос лорд Эдвард. «Мы с сыном изнемогаем от любопытства. Вы — вестница смерти?» и ваш дар действительно скачком увеличился». «Да, моя улыбка чуть увяла. Так случилось, да». «Антеон рассказывал, что раньше была неделя и только при личном физическом контакте, а сейчас достаточно лишь взгляда, а срок увеличился до шести месяцев». Цепко смотрел на меня он. «Да, лорд Эдвард, всё верно», — кивнула я. «И не могу сказать, что рада этому обстоятельству. Я, конечно, смирилась, но...» «Это должно быть тяжело для девушки» проявил сочувствие его сын. «Да, лорд Эмиан. Ну, ко всему привыкаешь. Дар Вестницы у меня с раннего детства, так что...» «Правда, при прошлом уровне дара мне удавалось избегать видений. Я просто держала дистанцию, старалась никому не прикасаться без острой нужды, и этого хватало». «А что сейчас? Среди присутствующих сегодня во дворце вы уже видели тех, чей путь подходит к концу?» «Да, лорд Эдвард». «А мы с сыном?» «Нет, вашей возможной смерти я не вижу». «Но вот тот господин...» Я едва заметно повела подбородком в сторону сухонького старичка, который едва передвигался с тростью, но при этом упрямо отталкивал руку своего молодого спутника. «Он не доживет до утра. Сердечный приступ». А той даме в фиолетовом наряде взглядом я указала на особу в противоположном конце галереи. Осталось пять месяцев и шестнадцать дней. Тяжелейший приступ почечной болезни. «Ну и ну... да переглянулись с сын с отцом. «А что на первом этаже?» поинтересовался лорд Демиан. «Там тоже есть несколько персон, которые не проживут и полгода», — лаконично ответила я. «У каждого свои причины». «Леди Эрика, я поражен», — без тени улыбки поведал мне лорд Эдвард. «Я понимаю теперь стремление Антиона переманить вас в свой отдел. Соглашайтесь, такие редчайшие способности нельзя тратить на простую жизнь обывателя. Я решительно настаиваю и сообщу об этом маркизу Дикассану». Он отпустит вас на новую должность». «Но я... у нас с ним годовой контракт. Мы оба не можем его нарушить». «Значит, мы найдем способ контракт расторгнуть раньше срока или дополним его соглашением». Покровительственно улыбнулся начальник лордов Рикардо и Антиона. «Сейчас мы с сыном должны вас покинуть. До открытия балла осталось совсем немного, а мне нужно еще найти супругу и сопроводить ее в зал». «Приятно было познакомиться. Сделала я реверанс». «Леди Эрика!» Мужчина величественно склонил голову. «Вы обязаны подарить нам с сыном по танцу. Позвольте ангажировать вас на второй. Леди, а мне подарите третий!» Широко улыбнулся Демиан и снова поцеловал мне руку. На этом они ушли, оставив нас с герцогом Антионом. «Это действительно был ваш с маркизом начальник?» Спросила я с упреком. «Да, милейшая леди Эрика!» Ничуть не устадился глава магического надзора. «А что делать?» Рикардо ни в какую не соглашается вас отпускать. Мне пришлось привлечь более могучую силу, но ну и удовлетворить любопытство этой самой силы, ведь руководство тоже интересно». Все гости уже прибыли, и церемониймейстер начал объявлять имена и титулы тех, кто входил в бальный зал. Мы не спешили, так как нужно было отыскать еще маркиза, но он нашел нас сам, явно взвинченный, с немного дерганными движениями и яростно раздувающимися ноздрями. «Эри!» Кивнул он и переложил мою руку себе на локоть. Сжал пальцы и рвано выдохнул. «Ну как?» — с явным сочувствием спросил герцог Антион. «Как обычно». Я помалкивала, хотя мне было любопытно. «Я вас покину». Поклонился мне его светлость. «Не забудьте, леди Эрика, вы обещали мне один танец. Мой будет четвертый». Когда он удалился, лорд Рикардо поинтересовался. «Почему четвертый? На первые три вы уже ангажированы?» «На второй и третий», — улыбнулась я. «Ни на секунду нельзя выпускать вас из виду», — усмехнулся мой кавалер. «Так я рискую не заполучить вообще ни одного». «Все равно по этикету мы не можем с вами танцевать более трех раз». «Ну уж, первый это точно мой. И пятый. А то ведь и правда не успею вклиниться в очередь желающих потанцевать с вами». Тут пришла пора нам войти в зал. Церемониймейстер громко объявил. его сиятельство, маркиз Рикардо Ди Кассано». «Леди Эрика Ди Элдре». Постояв несколько секунд у входа, давая возможность присутствующим нас увидеть и узнать, мы с его сиятельством вошли и двинулись к противоположному концу помещения. Тут были уже и те, с кем Маркис не успел поздороваться. Так что все повторялось. Короткие обмены любезностями, приветствия и комплименты. Еще тут же обнаружился курятник в полном составе. Даже гусыни со своими дочерьми. Графиня Гармонии Делюстре свысока поглядывала на прочих гостей до тех пор, пока не увидела меня. Ее аж перекосило. Она что-то прошипела своим юным спутницам, и те обернулись. Двух девушек я знала и улыбнулась им. А третья, вероятно, та самая старшая дочь, которую когда-то выгнали с вилы Дель Салейль, высокомерно поджала губы и облила меня презрением. Присутствовали тут и прочие несостоявшиеся невесты. С кем-то мы расстались на вилле Дель Салейль вполне спокойно, и они поглядывали на меня и на Маркиза достаточно миролюбиво. Но достались нам и взгляды, коими можно было убить обладая кидающей их особы магическим даром. «Это та самая, которая искала им в пару с маркизом любовницу?» спросил вдруг кто-то громким шепотом. У лорда Рикардо взлетели брови. Я едва сдержала нервный смешок, но мы синхронно повернулись в ту сторону и узрели блистательную брюнетку в алом платье, декольте коего было вызывающе глубоко. Казалось, поведи леди плечами и по пояс вывалится из своего наряда. Мужчинам нравилось. Дамы косились завистью и неодобрением. Я тоже не удержалась и утонула взором в представленном пышном великолепии. «Рик, дорогой!» Чарующе мурлыкнула эта особа и протянула руку. «Давно не виделись». «Здравствуй, Мурана!» Поцеловал он холёные пальцы, унизанные перстнями. «Как ты поживаешь?» «Ах, милый, милый рикардо Рикарте!» Повела-то плечами, провела кончиками пальцев по ключицам, привлекая внимание к зону декольте. «Ты совсем забыл старых друзей!» Не навещаешь, не приглашаешь на званные вечера. — Работа, Мурана. Очень много работы. А ты, как всегда, неотразима и восхитительна. — Ах, льстец! — рассмеялась она. — Вот это да! Даже у меня мурашки побежали от её смеха. Голову даю на отсечение, она владеет какими-то чарами. Потому что обычная женщина так не смогла бы. Или смогла бы. — Дорогой Рикардо, ты ведь подаришь мне танец? «Я могу освободить первый», — подплыла она к нам и практически прижалась роскошным бюстом к плечу маркиза. У меня округлились глаза, но я продолжала помалкивать, оценивая ситуацию и делая выводы. «Прости, Морана, я бы с радостью», — чуть отступил в сторону лорд и, перехватив красавица за пальцы, снова их поцеловал. «Но первый я уже обещал. Позволь тебе представить леди Эрику де Элдре». «Да, милый, я уже знаю про эту нищую провинциальную девочку, которая стала твоим ассистентом». «Дорогая моя, до меня дошли слухи о ваших пожеланиях». С придыханием произнесла она, глядя мне в глаза. «Пока я не увидела вас собственными глазами, сомневалась. Но сейчас убедилась, что у Рика все тот же изумительный вкус, и вы прихорошенькая. Я согласна». «Простите?» — растерялась я. «Эрика, Викантесса Мурана Ди Ауран, мой давний друг», — помявшись, заговорил Маркиз. «Ах, вот оно что, меня осенило. Любовница. Та самая, к которой я пыталась подтолкнуть его сиятельство в самом начале нашего знакомства. Та, кто стал бы буфером между нами и не позволил бы сближения. Ведь наша помолвка и свадьба не должна состояться. Где же вы так долго были?» — выдохнула я, укоризненно глядя на женщину. «Ну как же так можно?» Та явно опешила от моих вопросов. В карих глазах на мгновение проступила растерянность, ведь Марана явно собиралась шокировать меня и указать мне мое место. Хотела продемонстрировать свои близкие отношения с Маркизом. Впрочем, она быстро взяла себя в руки. Все же леди явно опытная соблазнительница, настоящая светская львица и, судя по всему, вдова. Да и старше меня она, вероятно, еле тридцать. «Эрика, вы ведь позволите мне вас так называть?» Снова с придыханием произнесла она. «Мы ведь с вами подружимся, я уверена. Так вот, я согласна». «На что?» — хлопнула я глазами. «Вы искали любовницу к вам в постель с милым Риком». Пристально глядя мне в глаза, она облизнула губы, после чего ее взгляд соскользнул ниже, огладил мои плечи, грудь, опустился к талии. Ой, точно магичка! Я просто кожи чувствовала ее взгляд, скользящий по моему телу. «Сладкая?» На грани слышимости прошелестела возле моего уха. морана Негромко позвала ее лорд Рикардо. «Нет!» Леди перевела на него жгучий взор и снова мурлыкнула. «Не жадничай, дорогой!» «Нет!» Рассмеявшись низким пробирающим смехом, она отпустила его руку и шагнула ко мне, стала вплотную, почти прижавшись, и шепнула. «Если он тебе наскучит, я буду рада подарить тебе немного внимания. Ты прелестна, девочка?» «Вас не пугает мой дар?» Сдавленно спросила я и повернула к ней лицо. Учитывая то, как близко она ко мне жалась, мы почти соприкоснулись носами. «Ты про это?» Пальцы с острыми ноготками качнули мой белоснежный локон, спускающийся из прически на шею. Но смотрела Марана при этом на мои губы. «Нет, я не боюсь смерти. Мне давно ее предсказали, я знаю, когда и как умру. Потому и спешу жить, а также получать и дарить удовольствие. И тебе я могу его доставить». Она снова облизнула губы и отодвинулась. «Рада знакомству, леди Морана, сделала я книгсон. Она поняла меня правильно. Повернулась к лорду Рикардо, хмуро взиравшему на эту сцену, и пропела. «Милый маркиз, не забывайте добрых друзей. Мой дом всегда для вас открыт». Тут она перевела взгляд, карих глаз на меня, и, усмехнувшись, прошептала. «Трусишка, но при прихорошенькая и соблазнительная». На этом она удалилась, гордо неся все свое роскошное великолепие мужчина сворачивали ей вслед шеи. Дама прожигали ненавидящими и завистливыми взглядами. «Эри, я все объясню», — сдавленно произнес Маркиз. «Да, я поняла. И что? Вы смогли оставить такую невероятную...» «Я потрясена». Мой кавалер кашлял, не зная, что сказать. А потом поджал губы и сообщил. «У меня есть невеста». «О, да», — кивнула я. «Не смешно». «А я и не смеюсь». «Эрика». «Да что я сказала-то?» «Моя невеста — очень красивая девушка и удивительная», — продолжит пикировку нам не дали.